Оксана Абрамкина. Адлом. Падение бездны. Какое-то ужасное жужжание настойчиво раздавалось в голове. Но так не хотелось просыпаться и открывать глаза. Но в итоге Ворон переборол себя и с трудом разлепил неожиданно тяжелые веки. Это удалось ему не с первой попытки. Вокруг себя он увидел слишком много белого цвета, белые стены. Белое постельное белье на койке, белый потолок. С потолка местами уже посыпалась штукатурка, и лишь грязно-желтым был линолеум в больничной палате. Сам же ворон лежал на койке под тонким одеялом. В палате находилось еще три койки, но они были свободными. В окно напротив лился дневной свет. Где-то вдалеке чирикала птичка. Ворон лежал под одеялом в своих спортивных штанах, который обычно носил дома. Но он понял, что это не дом, а больничная палата. Слишком уж очевидным был унылый дизайн, окружающий его. Он попытался вспомнить, как он тут оказался. Так, он махался мечами с егерем, своим другом. А что было потом? Какой-то мужик предложил ему посетить ролевку. Стоп, это был не какой-то мужик, а Грегор Оникс, предводитель Адлома. А сам Александр Воронов не просто парень земли, а последний выживший Аволонец, Александрос, сын Белого Волка. Или не последний выживший. Воспоминания давались парню с трудом, и он не мог отличить реальность от выдумок. Неужели никакого Адлома и седьмого отряда не существует? Или все-таки существует? У парня не было настолько хорошего воображения, чтобы все это себе придумать. Ворон вконец запутался, и паника начала в нем подниматься удушающими волнами. Если он оволонец, то почему снова оказался на земле? Что ему здесь было нужно? Парень вновь попытался напрячь память безуспешно. Лишь тупая боль сильнее давала о себе знать затылочной части головы. Он хотел было встать с кровати, как дверь в палату распахнулась, и вошел мужчина средних лет в белом халате. Обычный доктор, ничем не примечательный. «О!» – воскликнул врач, окинув ворона оценивающим взглядом. «Очнулся, наконец!» «Так родителей ты перепугал, парень!» «Пожалел бы их уж!» «Я в больнице?» – тупо спросил ворон, хотя ответ и так был очевиден. Врач кивнул и понашел померить парню давление. Свои действия он не комментировал, лишь покивал головой, после чего сказал «Пойду позову твоих родителей, а то они все извелись уже!» и врач быстро скрылся из палаты. Но ворон оставался один недолго. Дверь снова распахнулась, и его мать влетела в палату грозным вихрем. Глаза у нее были покрасневшими и опухшими от слез. Следом за ней семенил отец ворона. — Как же ты нас перепугал! — запричитала мать, хватая сына в охапку. В спине у ворона что-то хрустнуло, но это не смутило взволнованную мать. Отец же похлопал сына по плечу, качая головой. «Да уж, пропадал где-то два месяца, а потом оказываешься в больнице». «Два месяца? Ворон пропадал два месяца? А где?» Парень попробовал вспомнить все. Действительно ли он был на Адламе? Или пропадал на какой-то очередной ролевке? Где, видимо, настолько сильно выпивал, что сейчас в голове образовалась полная каша. Но на Адламе он пробыл почти год. Значит, все это выдумки его подсознания... Он же постоянно грезил подобными приключениями, перечитывая Толкина, И неужели он настолько заигрался в средневековых героев, что увидел настолько красочный сон? И волосы успел остричь, продолжала причитать мать, ощупывая своего сына. «А какие мышцы? Где ты успел так накачаться?» Что произошло? Сумел-таки встрять ворон в поток маминых причитаний. Он и сам заметил, что сильно изменился за эти два месяца. Или все же за год? Да это ты нам должен сказать, сын. Вновь покачал головой более спокойный отец. Тебя нашли в Балашихинском лесу без сознания. У тебя легкое сотрясение мозга. Видать, ударил кто по голове. Говорил же я тебе, что до добра твои игры не доведут. И будто в подтверждении слов отца ворон вновь ощутил тупую боль в области макушки. Непроизвольно он схватился за голову. Так это все были его глюки? Адломы, демоны, седьмой отряд, ледяная леди Бебе? Да уж, нехило его так приложили по голове. Я будто только вчера ушел из дома, произнес ворон. Его голос звучал жалко, да и чувствовал он себя не лучше. Полностью разбитым. Пошел на ролевку, а дальше все как в тумане. Какие-то урывки, непонятные видения. Мы с Сэмом были в легионе. — С нашим котом? — ахнула мать и внимательно посмотрела на сына. — Он, видимо, убежал тогда же, когда ты ушел на ролевку. Мы развесили объявление, но тщетно. Надо его все-таки было кастрировать. Постоянно звал девочек у двери. — Ну все, хватит тебе бездельничать, сын, — сказал суровый отец. — Пора тебе на работу устраиваться. Вот оправишься и сразу на поиски. И никаких больше ролевок. Негоже такому великовозрастному лбу штаны просиживать до да мечами махать. «И сколько я тут уже?» – спросил ворон, пропустив часть про работу мимо ушей. Этот разговор он с отцом поднимал уже не один раз, и все тщетно. Но не хотелось ворону работать. Хотелось приключений и новых ощущений. И, к его большому сожалению, ни одна работа не могла ему этого дать. «Сутки лежишь без сознания уже!» – схлипнула мать. Мы так переживали, но врач сказал, что тебе можно будет отлежаться дома. Так что к вечеру тебя выпишут. Ворон облегченно выдохнул. Ненавидел парень больницы. Даже просто сдавать анализы для него было настоящей пыткой. Он хотел поскорее вновь оказаться дома в своей комнате. Конечно, ему было жалко, что их рыжий кот убежал. Но наверняка он убежал за кошечками. Любил он вечерами поорать у окна или входной двери. Может, еще вернется или кто-нибудь откликнется на объявление. А ведь в его фантазиях Сэм разговаривал и махался кинжалами. Какие порой чудеса выписывает человеческое подсознание. А какая девушка была в его воспоминаниях? Леди Бебе, храбрая, холодная и сексуальная. Она даже пообещала кое-что парню, если тот вернется на Валонию. Существовала бы еще это самая Волония на самом деле. Но разве мог он, Александр Воронов, в заправду быть наследником далекой Авалонии? Разве могли существовать иные миры, наполненные тайнами, магией и необычными расами? Вскоре вошел врач и выгнал родителей из кабинета. Якобы парню надо отдыхать и восполнять потерянные силы. Он позадавал ему вопросы о самочувствии, дал какую-то таблетку и, в общем, остался доволен. Вечером его собирались уже выписать домой. Только дома придется соблюдать предписания врача. Но главное, он не задержится в этой скучной больнице с ее белыми стенами. Из нее хотелось бежать на скорости света. И парень посочувствовал тем, кому приходилось пребывать в этих скучных стенах неделями и более. До конца дня ворон не мог найти себе места. Он мыслями возвращался в свои воспоминания, полученные от удара головой. Сэм, Пив, Эрик, Милана, Гульнара и, конечно, Бешка. Он их всех выдумал? А жаль. Такая история получалась красивая и наполненная опасными приключениями. Там у него были крутые мечи, собственный замок в погибшем мире и двойная миссия – закрыть бездну и воссоздать свой мир с нуля. Вот бы его друзья офигели, рассказал бы парень им о своих приключениях. Жаль только все это выдумки подсознания. Хотя все-таки что-то парню не давало покоя. Он никак не мог отпустить эти выдумки и прокручивал их постоянно у себя в голове. Он остриг свои волосы именно на адлами. Там же приобрел такую физическую форму. Но вот как это на самом деле произошло на земле, Ворон вспомнить не мог. Вот он идет на ролевку к Грегору, и все, пустота. Дальше идут приключения на Адламе. А что он все это время наяву делал здесь? Вечером вместе с родителями парень покинул больницу. Он был рад оказаться в своем доме. Квартира у Вороновых была небольшой, но уютной. У парня была своя комната. Зайдя на кухню, парень сразу заметил на полу кошачьи миски. Мать все еще надеялась, что Сэм найдется. От этого парня стало грустно. Хоть у него и не ладились отношения с этой рыжей мордой, но все же он считал, что домашнее животное должно быть дома. Они всегда встречали у порога и скрашивали домашний досуг своим присутствием. На следующий день родители ушли на работу, наказав парню не подниматься с кровати весь день. Вот только ворон чувствовал себе небывалый прилив сил. Хотелось действовать, биться с врагами, только этих врагов у него на земле и не было. Все тело зудело, оно не могло усидеть на месте. Вот только идти сейчас ворону было некуда. Парень очень обрадовался, когда к нему пожаловали его друзья со школьной скамьи. И егерь и демон. Только кличка демона ворону больше не нравилась. Он перестал ее считать крутой. А все дело в том, что в отключке он имел дело с демонами. И они были ужасными кровожадными тварями, не знающими пощады. С ними нельзя было договориться мирным путем, они уничтожали все живое перед собой. Поэтому так важно было запечатать бездну. Для этого ворону что-то нужно было раздобыть на земле. Вот только что! Парень не смог вспомнить и понадеялся, что ему еще приснится продолжение этой крутой истории. А может даже начать записывать свои сны? А что? Из этого могла получиться бы неплохая фэнтези-история. Как придешь в себя? «Давай на ролевку», — сказал егерь. Ворон был хоть сейчас готов помахаться мечами, но заметил, что они куда-то пропали. С ними он отправлялся два месяца назад на очередную ролевку. А куда они потом запропастились? На ум так и приходил ответ. «На адлами. Ведь там ему выдали новое оружие. А потом он и вовсе обзавелся уникальными мечами из небесных слез. Только все это было выдумками». — С радостью, — сказал ворон, — только придется где-то мечами обзавестись. Свои я посеял где-то. — Ну ты даешь, — хохотнул демон. — Пропадал два месяца, потом очнулся в больнице и ничего не помнишь. Знатно ты повеселился где-то, а нас и не позвал с собой. — Я все помню, — пронеслась мысль в голове ворона, но он отогнал ее прочь. Сказки про адлом не могли быть реальностью, и это было не то, чем стоило делиться с друзьями. Они бы решили, что парень просто перепил лишнего. Хотя, возможно, так оно и было на самом деле. — И мышцы какие накачал, — продолжил егерь. — Что же это за ролевка у тебя была? Ты даже будто стал старше лет на десять. — Ох, если б я сам помнил, — пожал плечами ворон, не вдаваясь в подробности, которых и сам не знал. Или знал. — А я скоро женюсь, — сказал демон. — На Катьке. И ты приглашен на свадьбу. — Как здорово! Обрадовался Ворон. «Обязательно приду. Только не жди, что я нацеплю костюм». «Какой костюм? Мы все будем в неформальной одежде», – хохотнул демон. «Так что и ты соблюдай дресс -код. «Можешь прийти с девушкой», – добавил егерь, хоть и знал, что девушки у Ворона нет. Да и не хотел он идти на свадьбу с пустоголовыми девицами, у которых на уме только селфи и бутики. Парни еще пообщались немного и распрощались. Парням не сиделось в четырех стенах, и они пошли в бар пить пиво. Ворон же должен был соблюдать предписание врача. Но главное, у него и не было желания куда-то идти. Все происходящее казалось ему странным, неправильным. Парень отправился поставить чайник и выпить чаю, чтобы хоть немного отогнать от себя это ощущение неправильности. Он только нажал кнопку на чайнике, как что-то в нем щелкнуло и повалил дым из розетки. С электроникой у парня всегда не ладилось. Почему-то смартфоны, компьютеры и прочие гаджеты не желали долго работать в руках парня. Это было странно, но особых неудобств Ворону не доставляло. Он всегда предпочитал природу, чувствуя с ней особую близость. Ворон отключил испорченный прибор из розетки и тяжело вздохнул. Вот, мама расстроится из-за чайника. За последний год это уже был третий испорченный прибор. Парню пришлось кипятить себе воды в ковшике на газовой плите. И все равно что-то не давало ему покоя. Он будто забыл о чем-то важном, забыл что-то сделать, и отсутствие этого чего-то подставляло кучу народу. От него что-то ждали, возлагали на него надежду. Парень дождался родителей, поужинал с ними и сразу отправился спать. Весь вечер он был неразговорчивым, и родители обеспокоенно переглядывались между собой что не укрылось от взгляда парня. Но он жаждал погрузиться в мир грез, увидеть истории про другие миры, увидеть ее, леди Бебе, прикоснуться к ней, услышать ее чарующий голосок. Конечно, не тот, что издавал звуковую волну. Под ее магию попасть парень не хотел даже во сне. Вот только проспал в итоге парень без сновидений. А он так хотел увидеться с седьмым отрядом. Пускай он был выдумкой, но хоть во сне... Он мог снова повоевать со своими друзьями плечом к плечу. Ему так этого не хватало на земле. Ворон разозлился от этого, и весь следующий день он ходил сам не свой. От глаз матери это не укрылось. «Как ты себя чувствуешь? Ты так долго проспал, и сегодня на тебе лица нет?» Участливо поинтересовалась мать. «Все нормально со мной», – буркнул Ворон, хоть и считал, что это не так на самом деле. «Что-то было ненормальным». А вот что именно, он понять не мог и от этого лишь сильнее злился. «Может, позвонить врачу? и беспокоить за тебя, сынок!» Наседала мать, волнуясь за сына. Но парень и на этот раз лишь отмахнулся. Он должен был что-то сделать, и это не давало ему покоя. Он не помнил, что именно. Но его злило другое, время уходило. Он уже должен был с кем-то встретиться. Только с кем и зачем? Он помнил, что на адломе время текло иначе. Пока тут проходили дни, там могли пройти недели. И он просто терял время зря. В какой-то момент у ворона даже возникло желание стукнуть себе по голове, чтобы отключиться и вновь увидеть те истории. К счастью, парню удалось взять себя в руки и не наделать глупостей. Надо было смириться, что адлома на самом деле не существует. Вернее, может, он и существует, но лишь в голове парня. Сколько фэнтези он прочитал за свою жизнь, сколько фантастических фильмов просмотрел. Неудивительно, что в его голове сформировался собственный волшебный мир, наполненный приключениями и опасностями. На следующий день мать сообщила, что их пригласили на шашлыки. Приглашение поступило от семейства из соседнего дома. Состояло оно из мужа с женой и дочери. — Ты же помнишь Лидочку? — спросила мать. Стоя у кухонного стола и мариную шашлык к предстоящему мероприятию. Вся кухня пропахла уксусом и луком. Обычно парню нравился этот запах, но и сейчас ничто не могло поднять ему настроение. «Что за лидочка?» – тупо спросил ворон, ерзая на табурете. Хотелось скачать и бежать без оглядки. Стены родного дома начали давить на него. Здесь он стал ощущать себя в клетке, и с каждым новым проходящим часом Это ощущалось все сильнее. Но я с ее матерью работаю вместе, а ты с ней ходил в один садик. Мать бросила беспокойный взгляд на сына. Тебе полезно будет пообщаться с девочкой? В любое другое время парень бы ухватился за такую идею. С девушками у него никогда не ладилось. Бездельник, не формал мало кого мог заинтересовать. Но сейчас ему не хотелось видеться ни с какой Лидочкой. Тем более он ее даже не смог вспомнить. А вот на шашлыки он охотно согласился пойти. Парень любил плотно забить желудок, и его манил к себе лес, который находился недалеко от ихнего дома. Может, на природе ему удастся проветрить голову и выкинуть из нее глупые мысли. «Да, точно, Лида!» – наигранно воскликнул ворон, лишь бы успокоить мать. «С удовольствием пойду на шашлыки с вами». «Вот и славно!» – сказала мать, не заметив фальши в голосе сына. «Весело проведем время. Давно не выбирались мы все вместе». За те три дня, что он находился дома, Ворон понял еще одно. Все любимые футболки вдруг разом стали малы ему. Некоторые самые мешковатые из них теперь прочно облегали его мышцы на груди и руках. И когда он успел так накачаться, ни одна ролевка не давала таких великолепных результатов. Где же он пропадал два месяца?» Уж точно не без памяти от дешевого пойла на какой-то ролевке. Иначе бы сейчас выглядел совсем по-другому – осунувшимся и исхудавшим, алкоголь еще никому не придавал привлекательного вида, да и чувствовал себя парень совсем иначе. Все казалось ему чуждым, будто он не на своем месте. Но все поменялось, когда он вступил в лес, под ветвями деревьев, ему дышалось свободнее, он слышал каждый шорох вокруг. Он вспомнил свои сны о том, как обучался у дриада Ориона. Он и лес были одним целым. Вот и сейчас он почувствовал это. Деревья и кусты будто приветствовали парня. Свежий воздух наполнял силой. Да, все равно это было не то самое место, куда тянуло ворона все эти дни. Но все же намного лучше четырех стен бетонного дома. Лидочка оказалась низкой девицей с двумя темными хвостиками по бокам. Оделась она явно не для похода в лес. Джинсы со знаменитыми подворотами и топ с Микки Маусом, оголяющий пупок. Девушка была слишком тощей, набрать несколько кило ей бы не помешало. Но все равно она была симпатичной, кукольная личика с зелеными глазами. Но Ворон все время вспоминал другие глаза, карие. К сожалению, Лида оказалась неимоверно глупой. Она весь путь до поляны трещала без умолку. У ворона начала болеть от нее голова. «А какой у тебя телефон?» Спросила она, отказываясь садиться на бревно. Специально для этой фифы ее родители прихватили с собой складной стул. На него девушка и села с таким видом, будто это настоящий трон. «Сейчас у меня нет телефона. До этого был Самсунг, но он взорвался», ответил ворон неохотно. Ему с ней было совсем неинтересно. «Ой, да, поэтому у меня iPhone. Самые лучшие телефоны, последняя модель, и ничего не взрывается. Да уж, вздохнул проходящий мимо отец Лиды. Еще за прошлый не выплатили кредит. Аппетиты у тебя, доча, неимоверные. И он поспешил устанавливать мангал. Лида же отмахнулась от отца и продолжила. В этой жизни нужно пользоваться всем самым лучшим. Надо следовать моде и покупать только брендовые вещи. И чем же айфоны лучшие? Спросил Ворон, лишь бы она от него отвязалась. Он не стал объяснять девице о своей особенности. Вся техника барахлила или попросту ломалась в его руках. Модель телефона здесь была ни при чем. Он не сомневался, что и расхваленные айфоны бы взорвались в его руках. «Ну как чем?» — округлила глаза Лида. «Брендом, конечно». «Ну ты че? Айфон же! Такой удобный!» «И чем он удобный?» — спросил Ворон, Даже несмотря на девицу. Его янтарный взгляд был устремлен вдаль. Ему на какой-то миг показалось, что кто-то наблюдает за ними из-под ветвей деревьев, окружающих их поляну. Ветра не было, но ветви на противоположной стороне поляны слегка покачивались. — Ну как, чем? — продолжила Лида, пожевывая жвачку. — Удобством, конечно. Это ж айфон. — Рад за тебя! — буркнул не в ворон. Но Лида совсем не смутилась и продолжила. — Ну так вот, прошлый телефон я потеряла в Москве. Но если бы не потеряла, все равно купила бы новый. Он круче, а тот бы продала по такой же цене. Но это же айфон, он всегда дорогой. Да, — Да-да, — пробормотал ворон. И до его ушей донесся легкий шорох. Неужели в кустах действительно кто-то затаился? Может, это какой-нибудь лесной зверек? Но почему он затаился там? и не спешит убегать от поляны, наполненной людским гамом. «Ну ты что то совсем молчун», – вздохнула Лида, рассматривая свой маникюр, наверняка сделанный также на деньги родителей. Как понял парень, девица училась в каком-то колледже, но не запомнил в каком. Вроде мечтала стать певицей, опять-таки учебы ей проплачивали родители. Сама же девушка не умела ничего, она бы даже вряд ли смогла помыть сама посуду с такими длинными ногтями. На ум ворону сразу пришла Милана. Воинственная амазонка тоже могла выдать такое, что уши вяли. Сам всегда высмеивал ее глупость и наивность. Но при этом она была хорошим другом, непревзойденным воином. Этой лидочке было до нее далеко. Жаль только, что мозг ворона выдумал все эти приключения на адлами. «Я после больницы», – брякнул ворон, – «башка болит». «О, как скучно!» – протянула Лида и продолжила. «Но ну, меня тогда слушай. У меня такой приятный голос прям расслабляет всех. А еще я чувствую людей. Я б могла бы стать прям крутым психологом. Но времени на все не хватит». Да уж, с самооценкой у девицы тоже проблем не было. Она у нее зашкаливала. «А что ты любишь смотреть?» – не уставала предпринимать новые попытки пообщаться и разговаривать ворона девица. «В основном фэнтези», — сказал Ворон, не став уточнять, что делал он это на безопасном расстоянии от телевизора, чтобы и он тоже ненароком не взорвался из-за присутствия рядом парня. «Фу, как скучно!» — сморщил носик Лида. «Там все так предсказуемо. Я больше Дом-2 люблю. Реальные отношения, накал страстей, можно многому научиться». «Ну-ну». Закивал головой ворон, окончательно потеряв после этих слов Лиды интерес к девушке. Но она все равно продолжала трещать о всяких пустяках, не замечая незаинтересованности ворона. Что-то ее чутье на людей подвело девицу на этот раз. Когда отец предложил ворону сходить за дровами, парень охотно согласился. Он буквально сбежал от Лиды, с которой у него не было ничего общего. У него в голове засел единственный идеал. Холодная и невозмутимая леди Бебе. Сочетание грации, ума и опасности. Но ну, разве кто-то сможет сравниться с Банши? Вот только одна проблема. Это все были выдумки его мозга. Какими бы сны ни были прекрасными, с ними свое будущее не построишь. Ворон шел по лесу легкой поступью. Он будто скользил по земле. Ни одна веточка не хрустнула под его ногами. Лес вокруг будто дышал и откликался на его присутствие. Здесь он чувствовал себя уверенным и сильным. Лес будто подпитывал его, делал мощнее. Вот что ему не хватало в квартире, свободы, природы. Набрав охапку хвороста, ворн вернулся и скинул ветки у костра. Мясо уже было нанизано на шумпуры. Родители беседовали со своими друзьями, а Лида так и восседала на своем стуле. Она ждала его. Ворон готов был взвыть. Настолько ему не хотелось терпеть ее присутствие. А ведь всего пару месяцев назад он ухватился бы за такую возможность. Ну да, девица недалекая, но симпатичная. Конечно, ворону хотелось женского внимания, но это было раньше. Сейчас он чувствовал, будто предназначен только для одной единственной. И что у них двоих великое предназначение. Парень понимал, как это глупо. В 20 лет Надо было уже переставать жить в фантазиях. Но он ничего не мог с собой поделать. «О, а ты вернулся!» – воскликнула Лида, отрывая взгляд от своего дорогого смартфона. «Тут так стрёмно! Я пошла только из-за того, что мама обещала купить мне новую кофточку». «Здесь великолепно!» – сказал Ворон, вдыхая лесной воздух полной грудью. Лида скривилась и начала делать селфи. Парень не мог выносить этого цирка. Девица надувала губы и выпячивала глаза, подбирая удачный ракурс. Потом она попросила его сфотографировать ее в разных ракурсах. Но ворон отказался, сославшись, что после больницы у него руки трясутся. Девица из-за этого надулась и пошла доставать свою мать. Но скоро был готов шашлык, который спас положение. Интерес Лиды пропал к парню окончательно. Когда она увидела, как тот ест мясо руками, и жир стекает по его подбородку. Но ворон был только рад. Такие приземленные фифы его не интересовали. Родители уже начали собирать за собой мусор, когда это чувство вновь вернулось к парню. Кто-то наблюдал за ними. Уже начинало темнеть, и ворон стал вглядываться в куст напротив. И он явно успел заметить там какое-то шевеление. Но не могло ему это вновь привидеться. «В кустах кто-то есть», — сказал он родителям. Мама с сомнением посмотрела на сына. — Ну, белка пробежала, или птица. Отмахнулся отец, заворачивая шампуры в газету. — Это же лес. Чего ты хочешь? — Фу! — подытожила Лида, не отрывая взгляда от экрана смартфона. Сотня селфи была готова, и теперь перед девушкой стояла сложная задача. Какое фото из 110 практически одинаковых снимков запустить в Инстаграм? Но Ворон не думал, что это птица. Кто-то наблюдал за ними. Он не мог от этого отмахнуться. Парень встал и решительным шагом направился к кустам. Мать настороженно провожала его взглядом, беспокоясь за его душевное равновесие. Все-таки так мало времени прошло после того, как его выписали из больницы. Парень приблизился к кустам, присел и раздвинул ветви. В следующий миг что-то вынырнуло из глубины куста и устремилось прямо в его лицо. Ворон сам удивился своей реакции, но успел поймать рыжие тельце прямо перед своим носом. — Сэм! — ахнула мать, приближаясь к сыну. И правда, в руках ворон держал их рыжего кота. — Ничего себе! — покачал головой отец. — И нашел же нас. Видимо, ты не закрыл за собой дверь, он пошел за тобой и заблудился в лесу. Но ворон не думал, что все было именно так. Сэм смотрел внимательным взглядом на ворона. Мать взяла его из рук сына и почесала за ушком. Кот заурчал. — А это что на тебе такое? — спросила она, и ворон тоже заметил на шее у кота золотой ошейник. Он показался парню очень знакомым. Мать попробовала стянуть его с Сэма, но тот неожиданно зашипел. Ловко вывернулся из рук и приземлился на все четыре лапы. Отец хотел было поймать его, чтобы тот вновь не скрылся в кустах. Но сам никуда и не собирался. Он прильнул к ногам ворона и начал о них тереться. Рыжий кот никогда не долюбливал парня, и такое поведение было ему не свойственно. Зато с появлением кота ворон убедился, что все те приключения – это плод его воображения. Вот же, перед ним Сэм, обыкновенный рыжий котяра, а не опасный диверсант, ловко убивающий демонов из бездны. И урчит по-кошачьи и явно не собирается вступать в дебаты на человеческом языке. «Ой, котик!» — сказала Лида, подбегая к ворону. «Да я тебя потискаю». Девица присела на корточки и протянула к Сэму ладонь. Шорстка кота встала дыбом, и он зашипел. «Какой злюка!» — разочарованно протянула Лида. «Меня все животные любят, ведь я такой тонкий зоопсихолог, а это какое-то рыжее исключение, у него чуйка отбита». Вот она не чувствует во мне хорошего человека. — Ну да, ну да, — закатила глаза мать и сразу исправилась. — Извини его. Он, видимо, намучился в лесу за это время и хочет кушать. Мать сама быстро поняла, что Лида не пара ворону. Она очень хотела, чтобы сын нашел себе девушку. Но она точно должна была быть умнее этой девице, И его родители это тоже прекрасно понимали. Ведь, несмотря на то, что Ворон в свои года был бездельником, глупым назвать его было нельзя. Он много читал, изучал историю для воссоздания многих битв на ролевках. Ворон поднял кота на руки, и все направились домой. Сэм наполовину залез на плечо парню и устроился там поудобнее. Он не казался голодным и измученным. Шерстка чистая, пустцо вполне приличная. Не похоже, чтобы он скитался в лесу. Да еще и этот странный золотой ошейник без намека на застежку. Идеально сидит на шее кота, и что-то очень напоминало ворону. Весь путь до дома он пытался вспомнить, где мог видеть подобный ошейник, но так и не смог вспомнить. Перед тем, как распрощаться с компанией его родителей, Лида подошла к ворону и сказала, «Можешь не звонить мне, ты скучный и денег у тебя нет». «Какая жалость, а я так хотел». Закатил глаза ворон, и ему почудилось, что Сэм на его плече фыркнул. «Да как ты смеешь насмехаться надо мной?» – спросила Лида. Родители ворона уже отошли к самому подъезду и не слушали их разговор. «Ты никого лучше меня не встретишь. Тебе повезло вообще со мной разговаривать». «Ну да, я запомню этот день на всю жизнь», – сказал ворон. Девушка открыла свой рот, чтобы высказать еще что-нибудь едкое. Но Сэм оглянулся на нее и зашипел, выпуская когти в плечо ворона. Девушка вскрикнула и кинулась к своим родителям, на ходу крича, что кот хотел ее сожрать. Ворон погладил Сэма, который неожиданно помог ему избавиться от надоедливой девицы. Кот вмиг успокоился, втянул коготки обратно. Дома поведение Сэма осталось таким же странным. Он постоянно ходил за вороном и даже отказался от полной миски любимого вискоса. «Бедный мой котик!» – вздохнула мать. «И ошейник этот странный! Кто его нацепил?» «Днем попробую его снять», – сказал отец. «А пока пойдем спать. И тебе отдохнуть надо». Это он уже обратился к сыну. Ворон спорить не стал. Он и сам хотел поскорее оказаться в кровати. Может, ему снова приснятся те увлекательные приключения. Он так хотел снова побыть участником тех действий. Реальная жизнь казалась блеклой и неинтересной. Кота мать взяла спать с собой, хоть он и пытался упираться. Но до этого побега он всегда спал в спальне у родителей, стараясь избегать комнату ворона, который мог и тапок в него метнуть. Ворон отправился в свою комнату и плюхнулся на кровать, не снимая штаны и футболку. Из головы не выходил ошейник кота, Он был таким знакомым, и парень мог поклясться, что чувствовал исходящие от вещица странные вибрации. Он не стал об этом говорить родителям, чтобы лишний раз их не волновать. Они и так на него постоянно поглядывали, как на душевно больного. Во сне ворон оказался в какой-то серой дымке. Она обволакивала его всего. Он не видел ни пола, ни потолка, только дымка, мешающая разглядеть хоть что-либо впереди. Парень стал озираться вокруг, не понимая, где он. Он плохо ощущал свое тело, будто и вовсе находился в данный момент не здесь. И тут из дымки возникла она, темноволосая стройная девушка с карими глазами. Ее точеную фигуру подчеркивали брюки в обтяг, корсет с металлическими вставками и высокие сапоги на большой платформе. Бешка приблизилась к ворону, теперь серая дымка вилась и вокруг ее тела. Ворон обрадовался ее появлению, но дальше его сон пошел не по плану. Он надеялся на эротическое продолжение, но услышал резкий голос Бешки: Две недели! Чем ты думаешь? Грегор открыл уже два портала. Где тебя носят? Ворон удивился. Голос красавицы звучал злобно: Чем он успел ее так разозлить? Парень не нашел ничего лучше, как спросить: Ты вообще о чем? О чем я? — заорала бешка. И тут ворон услышал издалека чей-то голос. Расслышать сказанное он не смог, но бешка на это оглянулась и сказала в дымку. — Да знаю, я знаю. Помолчи, Милана. Мешаешь сосредоточиться. Потом она снова обернулась к ворону и сказала. — Так, Грегор подозревал, что может случиться нечто подобное. Ты должен добыть последнюю сферу, чтобы запечатать бездну. Ты помнишь это? — Конечно, — кивнул ворон. И Девушка с облегчением выдохнула. Но следующие слова парня взбесили ее лишь сильнее. «Но ты же выдумка моего мозга. Это все нереально. И ты нереально». «Я выдумка. И я нереально для тебя?» – заорала бешка и снова взяла себя в руки. «Не неси чепухи. Ты Александрас, сын белого волка. И мы ждем тебя на Авалонии с тринадцатой сферой. Сэм уже добрался до тебя?» «Да». «Мы его сегодня нашли в лесу», — сказал ворон, удивляясь, как долго его преследуют сны с участием членов седьмого отряда. Крепко же эта история засела в его мозгу. «Ну, хоть это хорошо», — кивнула бешка. «Он не даст тебе забыть. Я не могу больше удерживать связующее заклинание. Найди сферу и возвращайся как можно скорее». Ворон протянул руку к бешке, но она уже начала растворяться в дымке. Какой странный сон. Но ворон и такому был рад, ведь он снова увиделся с девушкой своей мечты. И во сне она считает, что Сэм – легионер Адлома. Эх, было бы это на самом деле так. Но он всего лишь рыжий котяра, любящий поспать в своем мягком домике. Он и мышь поймать не сможет, не то чтобы побороть настоящего демона.